Глава сорок шестая. Мы остановились в самом начале поля, но его девственно белая чистота говорила о том, что если кто-то и прошёл по нему, то и следа не осталось. «Неужели она смогла так быстро преодолеть этот путь?» — удивилась Танька, всматриваясь в белоснежную даль. «Маленькая девочка в тонком пальто, по таким сугробам!» «Ох, не знаю...» — я немного подумала, а потом сказала... Пойдём в Алексеевку, всё равно, может, она в сугроб упала и замерзает. Чёрт. Танька помчалась вперёд, а я, напуганная своими же мыслями, понеслась за ней. Добежав до оссиника, мы никого не обнаружили, и это было с одной стороны хорошо, а с другой не очень. Может, мы вообще не там ищем? Дом Лукаси смотрел на нас чистыми окнами, будто глазами, но за их шторками и цветочками скрывалось нечто нехорошее. Это чувствовалось на расстоянии. Блин, что-то мне не по себе, протянула Танька, переминаясь с ноги на ногу. Думаешь, там она? Что бы я ни думала, проверить всё равно нужно, тихо сказала я и потянула калитку. Пошли. Пока мы шли по дорожке к дому, всё словно затихло, и ветер, и будто испуганный лай собак, лишь оглушающий скрип снега бил по нервам. Дверь оказалась открытой. И войдя внутрь, мы замерли, прислушиваясь. Маша, позвала Танька тоненьким голоском. Ты здесь? В доме было тепло, но запах запустения уже поселился в этих стенах. Похоже, кто-то приходил и топил печь, чтобы поддерживать температуру. По-моему, здесь никого нет, сделала вывод подруга. Но мне вдруг показалось, что из глубины дома послышался какой-то звук. Там прячется кто-то. Шупнула я и посмотрела на Таньку. Может, девочка? Чёрт. Подруга скривилась, выражая полное нежелание идти туда. Ну почему всё так? Хватит ныть, сами виноваты. Я глубоко вздохнула и пошла вперёд, слыша, как пульсирует кровь в ушах. Большая комната встретила нас сумраком из-за закрытых штор, и меня передёрнуло от страха. Если Маша здесь, то почему она молчит, не отзывается? Заглянув в кухню и никого не обнаружив, мы пошли в спальню. И стоило нам только войти в комнату, как Танька вскрикнула. На стуле с высокой спинкой сидела Маша и смотрела на нас полными слёз глазами. Её руки и ноги были связаны, а во рту торчал кляп из куска цветастой шторы. Малышка, я шагнула было к ней, но тут же за моей спиной раздался хриплый голос: "А ну стоять!" Покрываясь липким потом, мы обернулись и застыли в ужасе, глядя на оборотня, нависшего над нами. Сергей находился в промежуточной форме, ни зверь и ни человек, и это выглядело ещё отвратительнее, если бы он был зверем. Стоя на двух ногах, он был просто огромным, с поросшим волосами мощным телом. Длинные руки с кривыми ногтями висели до самых колен. Вытянутая морда с человеческими чертами, желтоватые клыки, выглядывающие из-под верхней губы. и жёлтые глаза с длинным чёрным зрачком. Он смотрел на нас, и из его рта капала слюна, свисая длинной пузырящейся лентой. Вы убили моих родных, прошептал оботень скала Серча. Вы убили? Мы никого не убивали, дрожащим голосом ответила я. Но он вдруг схватил меня за шею и приподнял над полом. Как только я вошёл в дом, то сразу понял, что мои сёстры мертвы. Их кровь взывала ко мне из всех углов вашей проклятой деревни. Думаете, мне было трудно найти место, где находятся убийцы? Двое колдунов и вы, жалкие человеческие подстилки. «Девочку отпусти!» — прохрепела я, краем глаза, замечая, как Танька хватает старый утюг и бросается на оборотня. Но зверь отшвырнул ее одной рукой и зарычал. «Не-е-е! Я возьму то, что мне нужно, и убью ее, так же, как вас!» Похоже, он наслаждался, медленно сжимая мою шею и глядя, как я синею, хватая ртом воздух. На его морде светилось удовлетворение и наслаждение от того, что он делает. Приготовившись к тому, что сейчас умру, я мысленно попрощалась со всеми и вдруг упала, больно ударившись локтями о железную кровать. Всё ещё задыхаясь и откашливаясь, я заметила, как кубарьтянь скорчился и взревел. И только когда перед моими глазами появился корней, Я поняла, что пришли колдуны. Ты как? Он ощупал меня взглядом в поисках видимых повреждений. Нормально, прохрипела я и закричала: "Сзади!" Обортень выпрямился и полоснув Прохора когтями, бросился на Корнея. Колдун резко поднялся и сильным ударом сбил его с ног, отчего монстр отлетел и, разбив шкаф, упал в его обломки. Стонущая Танька отползла в сторону, и я догадалась, что она сломала руку. Конечность висела плетью вдоль тела. Маша смотрела на всё происходящее безумными глазами, и тут, сделав прыжок, обортян оказался рядом с ней и, дёрнув со стола, прижал к себе, сжимая когтями нежную шейку. Попрощайся со всеми, крошка, прошептал он, и я чуть не сошла с ума от ужаса, когда из-под острого когтя потекла тонкая струйка крови. "Она твоя дочь, ублюдок!" закричала я. "Твоя дочь!" Оборотень замер, и в комнате воцарилась тишина, в которой раздавалось лишь хриплое дыхание монстра. «Что ты несёшь?» — зарычал он, и его глаза опасно блеснули. «Маргарита родила её от тебя!» — быстро заговорила я, чтобы он выслушал меня. «Помнишь такую?» «Маргарита?» — оборотень нахмурился, растерянно оглядел нас, и вдруг его пасть потянулась к шее девочки. Я замерла, представляя, как он сейчас вонзит зубы в детскую плоть. Корней приготовился к прыжку, а Прохор отставил руку, в которой был зажат какой-то предмет. Но обортя не собирался кусать Машу. Он понюхал струйку крови, вытекающую из ранки, и осторожно лизнул её. Через секунду раздался его рёв, полный боли и отчаяния. Он резко поставил девочку на пол и, развернувшись, выпрыгнул в окно, разбив раму а вместе с ней и стекло. Колдуны бросились за ним, а мы остались в комнате испуганные и дрожащие, глядя, как в разбитое окно залетает рой снежинок, оседая и тая на мебели и полу. Когда первый шок прошёл, я кинулась к девочке, которая стояла будто маленький истуканчик с белым, будто мело лицом, и выдернула тряпку из её рта. Мои пальцы не слушались, развязывая верёвки на её руках, и чертыхаясь, я понеслась на кухню за ножом. Освободив Машу, я прижала её к себе и принялась укачивать, гладя по голове и вздрагивающим плечикам. Она плакала, молча, не издавая ни единого звука, и это было страшнее всего. «Сломанная рука — это лучше, чем укус оборотня», — услышала я голос Таньки и улыбнулась сквозь слёзы. «Как ты себя чувствуешь?» «Похвастаться нечем», — вздохнула она. «Ну, в принципе, я довольна». «Ты сказала, что он мой папа». Мы станька переглянулись, и я испугалась. Что сказать ребёнку? Как объяснить мои слова, сказанные из горяча, чтобы спасти ей жизнь? Я Я Давай мы потом поговорим, хорошо? Я как можно ласковее посмотрела в её заплаканные глазки. Мы должны помочь нашей Тане. Мне кажется, она пострадала больше всех. Девочка посмотрела на подругу и кивнула, соглашаясь. Хорошо. Я усадила её на кровати и помогла Танке встать, поддерживая под здоровую руку. Нужно было уйти из этой комнаты, чтобы не застудить ребёнка и не застудиться самим. Мы переместились на кухню и поставив чайник на печь, я поискала чай, всё время поглядывая на девочку. Ребёнок испытал ужасный стресс, и как бы всё это ни вылилось в проблемы с психическим здоровьем. Хотелось поговорить о колдунах, что происходит сейчас где-то там за стенами дома. Но при Маше я не рискнула этого делать. Танька крылась в аптечке в поисках обезболивающего и периодически кривилась от боли. Рука опухла, и я не представляла, как она бедная терпит. Мой взгляд всё время устремлялся в окно, а сердце ныло за Корнея и Прохора. Словно заведённая, я повторяла про себя молитвы и отчаянно надеялась, что они вернутся живыми и здоровыми.